Но, вы я не понял его жестов. Наоборот, я решил, что опасность же миновала. Ничего более страшного, чем гравеж среди белого дня, произойти со мной уже не могло. И тут я вдруг увидел парня лет пятнадцати, который быстро шел мне наперерез. Я оглянулся, вокруг было опять-таки полно народа, все оживленно о чем-то беседовали, и было совершенно очевидно, что все планировали свою жизнь. Че, парень, деньги отняли? Он стоял передо мной ласково и по-свойски улыбаясь. Вместо чтобы подтвердить, ну, хотя бы кивнуть или просто промолчать, я кисло усмехнулся, вынул из кармана последние тридцать копеек, два раза по пятнадцать, и показал их сочувствующему мне доброму человеку. Мол, все в порядке, не волнуйтесь, спасибо, у меня все хорошо, я ценю вашу заботу, я тронут вашим участием, но не стоит об этом, не так уж все плохо, вот еще тридцать копеек, так что все нормально, я пошел. Он протянул ладонь, продолжая улыбаться, И только тогда я все понял. «Не дам!» — отчаянно закрепел я. Он ничуть не изменился в лице, только высоко поднял красивые брови. «А если по яйцам?» Потом он быстро разжал мои пальцы, крепко перехватив другой другую руку в гисть, взял деньги и, легко, не оглядываясь, убежал к своим. Я стоял на трамвайной остановке. И нет, я не плакал, просто мне было холодно и противно, как бывает, когда внезапно заболеешь гриппом. Клупаев пытался как мог утешать меня. — Лёва, — говорил Клупаев тихо убедительно, — это такое место, это гиблое место, гнилое, здесь нормальные пацаны вообще не гуляют, здесь одни шелепихинские твари, понимаешь, шелепихинские, — страстно шептал мне в ухо Клупаев, — они же не люди, для них человеческая жизнь копейка, они же нас ненавидят, пресненских пацанов, они твари, людей похищают и буквы ПП на спине вырезают, ПП значит помни пресню. Вот это кино, если хочешь знать, вообще ходить нельзя. Я с вами, между прочим, вообще последний раз схожу. Ну и не ходи, а я буду, вдруг упрямо и твердо, сказал я Колупаеву кем-то сухим голосом. Он удивленно посмотрел на меня и без слов сел в трамвай. Еще никогда в жизни мы не ссорились. Дело же было в том, что я совершенно не представлял, что я скажу папе, ну, разумеется, маме. И есть у меня оставалось хоть какая-то мелочь. Можно было в конце концов что-то наврать, что-то придумать, скажем, что фильм был двухсерийный, билет почему-то дорогие, как на взрослый сеанс, но пришлось заплатить за Колупаева и так далее. Это была почти правда, которая говорит всегда немного легче. Но говорит родителям настоящую правду, мне почему-то совсем не хотелось. Нет, с одной стороны, это было бы так прекрасно. Пожаловаться, облегчить душу, ярко и полновесно описать это зверское нападение, эту подлую выходку, а в конце добавить «Я, кстати, знаю». Это Шелепехинские, они на спине вырезают два «П», помню пресню. Мне ребята говорили. И пап сразу побежит в милицию, и на место происшествия пришлют разосланную собаку. хотя одного милиционера с пистолетом. Он будет ходить по парку и спрашивать меня скупо. Этот, этот. Я буду отрицательно качать головой. А потом вдруг мы встретим этого, не в нейлоновой рубашке, а того, красивого и подлого. И милиционер спросит меня. Этот... Я посмотрю ему прямо в глаза и скажу тихо, нет, не этот, и пройду мимо. Вот с такими интересными мыслями и богатыми переживаниями я дошел непосредственно до своего подъезда. И вдруг понял, что ничего родителям рассказывать не буду, потому что в таком случае они уж никогда меня с Колупаевым, а тем более одного, не отпустит. У меня оставалось буквально несколько секунд. Я все осознал. Все представил себе хорошо и ясно, как всегда хорошо и ясно представляет себе человек, у которого осталось несколько секунд. Нажал на звонок, потом крикнул почти с порога. — Пап, а я за хлебом не пойду! — Почему это? — пишла мама. — Я деньги потерял, целый рубль, сразу. Я это выплел на одном дыхании, и мне мгновенно стало легче. — Не буду повторять все то, что мне было высказано тогда. Родительский консилиум продолжался около часа. Мама была смертельно возмущена, папа молчал и внимательно смотрел на меня. Он, видимо, чувствовал, что здесь что-то не так. Прежу сразу к принятым мерам и сделанным выводам. Я лишался карманных денег на два следующих воскресенья. Отныне рубль навсегда превращался в пятьдесят копеек. И с этим расточительством мама, в этот момент гневно взглянула на папу, будет навсегда покончено. Отныне я научусь считать деньги». Вы всегда во всех своих тратах полный отчет давать. Если же только это повторится, мама гневно взглянула на меня. А всяких там развлечениях может будет забыть до конца учебного года, а там будем смотреть на годовые оценки.